581. Июль, 22. -е. Явим понимание происходящему. Для явления надо напряжение полюсов, чтобы получилась искра или взрыв. Это напряжение тяжко отзывается на сердце, потому события всегда сопровождаются отягощением сердца и сознания. Пока идет набухание или накопление сил у полюсов, Чуткий организм, словно под давлением многих атмосфер. Давление увеличивается до момента взрыва событий. Пока все собранные силы не исчерпывают своих зарядов, облегчений не будет. По отягощению сердца можно судить о пространственном напряжении, тяжко и нам. Но новые должны утвердиться, прежде чем сужденное время настанет. Все кончится новой победы. нового мира, независимо от подробностей.